«Ожидаются сложности, Сергей Юльевич?» «Ничего такого, что стоило бы упомянуть. Что там у вас на очереди?» Подивившись нехарактерно долгой задумчивости и почтеннейшего финансового гешефтмахера, гость передал хозяину последнюю укладку. «А вот теперь сразу видна ваша рука, дорогой вы мой Александр Яковлевич». Чуть отдалив от себя обложку папки, министр с чувством и расстановкой прочел Русская газопромышленная компания. Так-так, дайте-ка попробую угадать, производство светильного газа в качестве топлива для ваших автомобилей? Или есть намерение потеснить общество освещения газом Санкт-Петербурга, кое практически монопольно владеет? Не прекращая монолога, Витте открыл и прочитал титульный лист. Замолчал, еще раз пробежал глазами по строчкам и с отчетливым недоумением вопросил. Гели? Если мне не изменяет память, это, покрутив пальцами в воздухе, хозяйка кабинета не без труда подобрал подходящую формулировку. Что-то из области высокой науки, не так ли? А задача на Кашлинов, Сергей Юльевич, припомнил о давнем и весьма плодотворном сотрудничестве князя Александра с господином Менделеевым. Иные злые языки не гнушались именовать оное откровенным покровительством, временами доходящим чуть ли не до мелочной опеки. Так вот, вспомнив это обстоятельство, Минфин сразу же посветлел лицом. Похоже, русская газопромышленная компания организуется в интересах прославленного химика. Вот только первый же взгляд на цифирь уставного капитала на корню убил это предположение. Конечно, его гость известный благотворитель, но не до такой же степени. Ухнуть почти 30 млн руб. на строительство опытной установки и какой-то там лаборатории это даже архимелиарю Агреневу в голову не придёт. И а несколько задачен Александр Яковлевич. Неужели вдобавок к самарской нефти вы обнаружили ещё и значительное месторождение сего хмм вещества? и два заметно пожав плечами, промышленный магнат обаятельно улыбнулся прямо в хозяйское пенсне. "Ну что я могу сказать? Последнее время мне определённо везёт". Не определённо хмыкнув в ответ, хозяин продолжил знакомиться с бумагами гостя. Село Елшанков, в 40 верстах от Саратова. Хм. Кто бы мог и подумать. Благородное чело стат секретаря посетили лёгкие сомнения. плавно перешедшие в едва заметную тень недоверия и осторожного вопроса. Впрочем, расшифровать всю юнибольшую пантомиму было несложно. Деликатный вид-то всего лишь озвучил без слов что-то вроде: "Я определённо не понимаю, зачем вам все эти высокие научные материи. А ежели всё упростить и сократить до предела, то и вовсе получалось сокрементельное. В чём ваша выгода, князь Сергей Юльевич?" Вы, как человек высокообразованный, несомненно в курсе, что все, без исключения нынешние дирижабли, используют для полета в газ под названием водород. Левая бровь министра отчетливо дернулась вверх, выражая его удивление. При чем здесь? И разумеется, вы помните, что чистый водород весьма опасен в обращении и готов взорваться от малейшей искры. Уже и правая бровь вельможи сдвинулась с места. А удивление начало перерастать в недоумение. Уж лекции по химическим наукам он точно не ожидал. Но если водород несколько разбавить гелием, то получившаяся смесь будет полностью равнодушна к огню. Ах, вот оно что! В голове Менфина сама собой возникла картинка, как та, увиденная на одной забавной французской открытке. Ярко-синее небо без единого облачка, Пол дюжины разнокалиберных воздушных пузырей вдали, а на переднем плане двухместный прогулочный дирижабль, в кабине которого юная прелестная кокотка и обнимающий ее щеголеватый франт. Тогда он посмеялся над фантазиями парижских книгоиздателей, выпустивших столь забавный лубок. А теперь вот не до смеха. Потому что опытный нос Сергея Юльевича учуял запах будущей монополии. Ведь если к скорости и удобству воздушного полета добавится его же безопасность, а Греневский аэрофлот станет компанией-перевозчиком номер один. Что же, целиком и полностью поддерживаю это ваше начинание, Александр Яковлевич. Хотя, конечно, цифра планируемых вами затрат вызывает некоторое удивление, да-с? К сожалению, содержание гелия в месторождении невелико. В основном там обычный природный газ. По счастью, известный вам господин Менделеев и его ученики разработали несколько способов, позволяющих выделить даже из столь малополезного сырья кое-какую продукцию с неплохими коммерческими перспективами. Витте немедленно пододвинул укладку ближе, продолжая внимательно слушать. Нужная страничка всё не находилась, но уж когда-то скалась, Сергей Юльевич расплылся в искренней улыбке. Более того, он не постеснялся зачесть список вслух, причём голос был наполнен такими тонами и вибрациями, словно декламировалось как минимум любовное стихотворение. Сера, светильный газ, производство лаков, красок и клеев, изготовление ряда лекарственных препаратов и даже удобрений. Прелестно, просто прелестно. Радость министра финансов становилась понятнее. Если вспомнить о сложных отношениях Российской империи и Второго Рейха, особенно в части пошлин и торговых тарифов. Любое крупное русское предприятие химического толка на землях империи было для немцев как серпом по неким нежным органам, упоминать о которых в приличном обществе не позволительно. Пусть строительство только первой очереди Саратовского газоперерабатывающего завода займёт около 4 лет, Зато потом у Витте появится увесистый аргумент, который он непременно и с большим наслаждением использует при заключении с немцами очередного десятилетнего договора о торговле. Он уж так и использует, что по самой гланде. Однако среди забот о государственном благе не стоит забывать и о себе. Да и некоторые приятели будут очень признательны за возможность получить долю в столь перспективной компании. поглядев на зелёный квадратик самоклейки, Вит ты самым решительным образом зачеркнул выведенную на ней циферку и вписал свою, после чего интимно понизив голос, тоном завзятого сердцееда, осведомился: "Как вы относитесь к возможности приобретения козной некоторой части акций Русской газопромышленной компании? Смею заверить, по очень, я бы даже сказал, чрезвычайно выгодной для вас цене". Александр мягко говоря, изрядно удивился, причём отчасти даже нецензурно, но разумеется, не вслух, ни в коей мере не показав этого лицом. "Ну так сразу ответить я, пожалуй, и не готов. Вы же понимаете, это всё необходимо согласовать с остальными компаньонами. Впрочем, подхватив из стаканчика ещё одно чернильное перо, князь внёс свои правки в содержание самоклеящейся этикетки. На таких условиях решение наверняка будет положительным. Однако несчастную циферку вновь безжалостно исправили в большую сторону. Не помню, слышали ли вы о некоторых налоговых послаблениях для предприятий, важных для русской промышленности. Чернильное перо вдруг ока гостья зависла над квадратиком бумаги и заинтересованно ткнулась в уголок, пережидая. Доводилось, но знаете ли как-то без особых подробностей В ходе изложения этих самых подробностей собеседники полностью исчерпали лицевую часть самоклейки и вынуждены перешли на оборот, которого еле-еле хватило, чтобы прийти к согласию. Правда, итоговая цифрь на этикетку уже не влезла, но прекрасно поместилась в блокнот. Ну что ж, с делами можно считать поконченным. Ещё буквально пара вопросов Сергей Юльевич. Вы как-то упоминали о сложных переговорах касательно устройства железной дороги через Маньчжурию к Тихому океану. Ведь ты в ответ сам изобразил фигуры один большой вопрос, потому что переговоры с китайским премьер-министром Ли Хунжаном тянулись уже почти год, и конца края им видно не было. Ли Хунжан, один из самых влиятельных и одиозных сановников Цинской империи XIX века, Зато запросы и денежные аппетиты наглого ханьца совсем наоборот стабильно росли. До меня дошли слухи, что некоторым чиновникам императрицы Циси заплатили весьма солидное вознаграждение, дабы они, по элику возможно, затягивали переговоры. И кто же проявляет столь выдающуюся щедрость? Этого в слухах не упоминалось. Возможно, некие джентльмены, а может и месье, тут мнения расходятся. К сожалению, проект Манжурской дороги не встретил в европейских и североамериканских кругах должного понимания. Мысль о том, что бюджет на подкуп Лихунджана придётся кардинально увеличить, изрядно подпортила настроение давнему и последовательному стороннику русско-китайской дружбы. Да. Однако долг, как известно, платежом красен. Хотя обычно вид ты придерживался несколько иного правила, гласящего, что оказанная услуга уже ничего не стоит. Раз уж зашёл разговор о слухах, недавно в высоких сферах принято решение о выделении статистического комитета Министерства внутренних дел в отдельный департамент. Было отчётливо видно, что ничего нового князь пока не услышал. Возглавит который некий генерал-майор Васильев. Всма отличившийся в нашумевшем деле с разгромом партии еврейских мастеровых бунд. Поглядев на отставного офицера пограничной стражи, статс-секретарь как бы не взначай поинтересовался: "Если не ошибаюсь, вы в одно время служили в одном округе?" Всё верно. Более того, Всей господин некоторым образом курировал Ченстаховскую бригаду, так что мы не раз виделись и даже лично общались. Вот как? И что же он за личность? Задумчиво проведя кончиками пальцев по столу, Агренев изволил едва заметно поморщиться. Одно время я полагал его очень порядочным человеком и дворянином. Вы ведь знаете, Сергей Юльевич, я человек широких взглядов и многое могу понять. Но когда я уличил собственного денщика в доносительстве и доподлинно выяснил, к кому тут бегает на свидания, сделав паузу, Александр подвёл общий итог: Именно этому жандарму руки я больше не подам. Тонко почувствовав момент, хозяин блеснул подходящей цитатой на латыни: "Ot tempora o mores". О времена о нравы. Крылатое выражение, которое обычно применяют, констатируя упадок нравов. Вы правы, времена меняются, а сущность человеческая всё та же. Согласно Кашлинову, политик продолжал благодарить и платить за важные сведения из Китая. Должен заметить, что господин Васильев о вас явно не забыл. Мне уже несколько раз приходилось замечать его пристальный к вам интерес. Вдобавок у него в департаменте нашёл приют ещё один излишне любопытный жандарм, а это, знаете ли, сигнал уже вполне определённого толка, ведь полковник Молчанов вам тоже знаком. Выдержав паузу, оружейный магнат едва заметно кивнул, показывая, что всё услышал и принял к сведению. Витте же, потеряв ладонь и почти незаметно стрельнув глазами на циферблат больших каминных часов, деловито осведомился насчёт второго вопроса, который желал непременно обсудить с ним его дорогой друг.